Олег Дивов. Дочной смотрящий. Часть 1. Поймать зверя. Глава 1. Рейсовый автобус до Зашешевия отменили ещё зимой, и летом маршрут не восстановили. А не зачем, объяснил Лузгину милиционер на вокзальной площади. Немолодой и заметно поддатый сержант. Вы-то чего там забыли? Кстати, можно документы какие ваши? Лузгин секунду помедлил и вытащил паспорт. И на ружьё попрошу. Вот, пожалуйста. Сержант раскрыл паспорт и глубокомысленно изрёк: "Ага. Да-да, я тут родился. У меня в Зашешевье дом, бабушкин ещё. приезжаю иногда отдохнуть и на утку сходить. На утку сходить, эхом повторил сержант. По охотиться, на всякий случай уточнил Лузгин. Рановато вы, до сезона ещё месяца полтора, если не два. А я не тороплюсь, сержант оглядел Лузгина с ног до головы, будто оценивая, и торопливый кто-то или нет. говорят, хреновые в тех местах охота стала. Бросил он, снова утыкаясь в документы. Это кто говорит? хмыкнул Лузгин. Да все говорят. Утка теперь больше на голубых озёрах, а под Зашельшевьем ни утки, ни зверя нет. Утиные гнёзда паводком затопило по весне, а звери, волки, наверное, заели. Волки там шалят, знаете? Ну, это зимой. И летом тоже. Летом? изумился Лусгин. Волки так глухоман же, чего бы и не пошалить. Вот, туда даже автобуса нет, потому что не зачем. Сколько там дворов-то жилых? Ну, в том году я не был, не получилось. А в позатом лесятка 3. Загибается ваше зашешивье. сказал милиционер, возвращая Лусгину документы. И если бы только оно. Всё просрали москвичи-демократы, пидоры. Лусгин несколько раз моргнул. Да, тут ещё собаки бешеная и в пригороде бегают, продолжал сержант. В пригороде и в старой промзоне, там вообще целые стаи. Мы всех предупреждаем, вы осторожнее. Второе лето подряд такое безобразие. Их лисы бешеные кусают, собаки людей кусают, люди бесятся и тоже кусаются. Лузгин надолго зажмурился. Как добираться там за Шишевья, думаете? Не повезет, ответ никто. И по путке в ту сторону не дождешься. Разве какой за Шишевский в город собрался? Доски вроде они возят. Так его еще найти? А пол сотни верст пешком может, ну нафиг, честное слово, ехали бы вы, скажем, на голубые озёра. Я на родину и пешком могу, хмуро пообещал Лусгин. К ночи-то не успеете, сказал сержант, с непонятным каким-то значением сказал. У вас хоть патроны нормальные есть? Что на утку? Пятерка, а четверка от силы. Три ноля вам хватит? Лузгин начал злиться. Мне это хватит, ухмыльнулся сержант. А там, кто его знает. Ладно, счастливого пути. Привязчивый милиционер козырнул и ушел по своим делам. Лузгин, чертыхаясь под нос, двинулся к заметной издалека группе при вокзальных извозчиков. Те его разве что нахер не послали? Триста объявил Лузгин внушительную по здешним меркам сумму долларов или этих еврей. Рассмеялись ему в лицо. В чем дело-то, мужики? попытался втереться в доверие Лузгин. Да ни в чем. Просто не ездим мы туда и никто не поедет. Почему? Вы еще скажите, там волки? Какие в жопу волки! А что тогда? Слушай, друг, отстань, а сказано тебе, на Зашишевье не ездим, дорога херовая. Лузги наглядел по трёпаные машины изводчиков и скривился. Думаете, я не знаю, по каким вы дорогам на Жигулях растекаете? Да там не всякий грузовик пройдет. А на Зашишевье херовая. На Лузгино демонстративно сплюнул и зашагал прочь. "Эй, москвич!" крикнули ему в спину. "Вон, гляди, дедушка подвалил. Ты с ним попробуй. Дедушка у нас отмор тот ещё. Он тебя не только в зашешелье, он хоть прямо в само эфире наотвезёт". И из его щеки хором заржали, будто сказано было что-то очень смешное. Дедушка оказался и вправду дедушкой, приоржавом насквозь запорожца. За шишевье не повезу, ты понял, твердо заявил он. А вот да за шишевской повертки. Хоть туда, возмолился Лузгин втайне, надеясь по пути уговорить деда проехать дальше. От поворота с асфальта до деревни оставалось еще верных двадцать километров по грейдеру через лес. Да двести рублей. легко бросил Лусгин ныряя в машину